Глава одиннадцатая. Почти целую неделю до бала провела в заперти. Кальмин уходил с рассветом и возвращался поздней ночью. Несколько обедов, на которые Дориец являлся в сопровождении Эрсмиля, не в счет. При секретаре слово лишнего боялась сказать. Предоставленная сама себе, я гуляла по саду, выработав определенный маршрут. Практически поселилась в библиотеке. Заряженная оптимизмом новой подруги Теи, изучала книги по магии и истории. Поскольку мне не у кого было узнать о требованиях в академии, читала все подряд. Медитировала. Полезность этого занятия вычитала в книжке все о магии для начинающих. С утра пораньше посещала тренировочную площадку на заднем дворе, не хотела потерять форму. От долгого сидения стали непривычно затекать мышцы. Я бы не отказалась и от пробежки по лесу, но Ван Дорен наложил особое заклятие, из-за которого я не могла пересечь границу его владений. Именно поэтому накануне бала появлению Кая раньше обычного удивилась. — Что-то случилось? — оторвавшись от легенд древней Дории, вопросительно изогнула бровь. — Одевайся, мы идем ужинать, — приказал Кальмин. — И не подумаю. Делия обещала Цедарку с яблоками запечь, вернулась к увлекательному чтению. "Аши!" прорычал дворец. "Не зли меня!" И так неделя тяжелой выдалась. Тем более не стоит никуда идти. Пожала плечами. Всю неделю вампир откровенно игнорировал просьбы о прогулке, так что теперь настала моя очередь. "Ты!" Книгу вырвали из рук и захлопнули перед носом. Немедленно отправляешься в комнату и надеваешь красивое платье, иначе пойдешь в том, что есть. Тиран!» Подскочив из кресла, оказалось нос к носу с вампиром. «Чтоб тебе на самке Эргала жениться! Держишь меня тут как пленницу, приказы раздаешь! Я не вещь, между прочим!» Накипело как-то за неделю. Вампир чуть не позеленел от злости, Синие глаза сверкнули сталью, а чувственный рот сложился в тонкую нить. «Пока нас связывает клятва», — процедил он, — «ты будешь делать то, что я скажу, иначе...» «Да пошел ты! Сам таскай свои платья!» — фыркнула я и гордо зашагала к двери, не желая оставаться с этим хамом наедине. Но не успела сделать и двух шагов, как кровь внутри буквально вскипела. Застонав, со стоном рухнула на пол. От боли и обиды из глаз брызнули слезы. Воздействие тут же исчезло, а вампир подхватил меня на руки. — Прости, Аши, я не хотел, ты сама спровоцировала! — забормотал он извинение. — Пусти! — я дернулась из его объятий. Но с большим успехом можно было выбраться из смертельной хватки Уруи, гигантской пустынной змеи, водившейся в срединной пустыне. Немедленно поставь меня на пол, забарабанила кулаками по широким плечам. Аши, я сорвался, прости, такое больше не повторится, пожалуйста. Что-то случилось? В глазах Дарийца я прочитала нечто такое, от отчего все обиды отошли на второй план. «Мирту убили», — глухим голосом сообщил он. Я охнула, зажав рот рукой. За полгода, что прожила в ее доме, сама не заметила, как привязалась к дарике «Как? Когда?» «В ту ночь, когда мы вернулись из Аракина. Ее растерзал зверь. Рейтеры прибыли слишком поздно. «Ты и поэтому тогда так быстро ушел?» Спросила и, горько усмехнувшись, тут же сама ответила. «Ну, конечно! Но почему ты мне ничего не сказал? Я бы все равно узнала!» «Не хотел портить замечательный день!» «Ты выглядел такой счастливой, что у меня язык не повернулся!» Кальмин виновато потупился. «Что изменилось теперь?» «Шадей Рамос пропала!» «Григориан знает?» Спину неприятно захолодило от липкого пота. Именно он и поднял тревогу. На время своего отъезда отправил жену погостить к родителям. Все было хорошо, пока не пришло сообщение, что глава стражей ранен. Шадей сорвалась в Ирбин в тот же час. Ее отец сказал, дочь связалась с ним, сообщив, что добралась благополучно. А после ее камень связи замолчал. Тогда тесть сообщил Григориану, а он ни сном, ни духом. Мы прочесали все окрестности, осмотрели дом, перевернули вверх дном все постоялые дворы. Она как в воду канула. Кай, я все же мягко отстранилась, и Дариец поставил меня на пол. Разреши мне попробовать. В прошлый раз с Шаеной вы тоже все досконально осмотрели. Не могу этого объяснить, но я чувствую твари хозяина. Он причастен, ты ведь и сам это понимаешь. И в тот раз были не пустые угрозы. Утром, — мрачно согласился вампир, — а сейчас идем ужинать. Нас ждут. Рамоса, ребята. Мы не можем оставить его одного. — А где? — закрались смутные подозрения. — В доме главы стражей. — Почему сразу не объяснить? — я скрипнула зубами. Но, глядя на осунувшееся лицо коменданта, сдержала рвавшуюся наружу ярость. Ему и так несладко Шадей знали и любили все стражи и рейтеры. Ее похищение, как плевок в лицо. Вызов. Я подумал, что в твоем присутствии Григориан будет держать себя в руках. На стражей он может и надавить. Оборотень, теряющий пару, способен на любое безумие. Вот же вампир. Где-то проницательный, а где-то тупоголовый вран. Глухо зарычав, развернулась и пулей помчалась в свою комнату. Собралась в рекордные сроки, хотя одна богиня знает, чего стоило самой влезть в платье, которое надевала в прошлый выходной. Спасибо Дейли, бесшумно проскользнувшей в спальню. Она помогла затянуть шнуровку и застегнуть крючочки. С прической тоже поспособствовала уложив косу на макушке и закрепив ее шпильками. Амулет, сдерживающий зверя, и кольцо Вариса оставила на туалетном столике. Не хватало, чтобы рейтеры опознали во мне невесту их начальника. К тому времени, когда я спустилась в гостиную, Кальмин успел принять душ и сменить рубашку. Выглядел довольно свежим. «Хм, не иначе кровушки чей-то выпил», догадалась я. Об особом рационе вампиров давно хотелось задать парочку вопросов, но дариц тщательно избегал этой темы. Однако я не первый день жила в Дории. О том, что коренному населению раз в месяц требовалась свежая кровь, не знал только ленивый. С простыми Дорами проблема решалась за счет животной крови, а вот высшим, вроде Ван Дорена, требовалась человеческая. По слухам, существовали люди-доноры, которые добровольно позволяли себя пить. В обмен на хорошую плату, разумеется. В доме Рамоса царила тоскливая тишина. Практически все рейтеры, не находящиеся на ночном дежурстве, присутствовали в гостиной. Тихие разговоры и робкие попытки отвлечь Григория на воспоминаниями о подвигах и лихих временах, судя по всему, не увенчались успехом. «Григориан! Вейры!» — с порога начал Кальмин, привлекая всеобщее внимание. «Позвольте представить, Ашель Леорин, мою дальнюю родственницу!» Десяток пар глаз обратились ко мне. По помещению разлилась волна восторженных вздохов и возгласов. Первым делом Дорец подвел меня к хозяину дома. Затем по очереди познакомил и со стражами. «Что ж, вампир не прогадал!» Все внимание мужчин переключилось на единственную Вейру. вандорен находясь поблизости, недвусмысленно дал понять, что любые поползновения в мою сторону будут пресечены. «Собственник!» — мысленно фыркнула я, глядя, как он сверкает синими глазищами в сторону горди Дискайленда. Будучи шаенной посудомойкой и помощницей Рамоса, мне нравилось общество Дорийца. Весельчак, балагур, лавелас... Правда, к Шаене он относился как к другу, а вот облик Ашель вызвал в нем нешуточный интерес. Иначе с чего вампир напрочь игнорировал сопение и недовольство Кая и даже оттеснил других претендентов на мое внимание в сторону. — Кай, ты полон сюрпризов! — похлопал друга по плечу. — Где ты скрывал это сокровище? Мы столько лет общаемся, но только сейчас узнаю о наличии такой восхитительной родственницы. Потому и не говорил, что слишком хорошо тебя знаю. Ни одной благородной вэйри сердце разбил. А Шель я такого не желаю. О, Кальмин, так у меня самые серьезные намерения. Если Вейра Леорин согласна, то завтра готов принести клятвы в храме Эдора. Мою руку нагло загробастали и прижали к губам. Гордий еще и на одно колено опустился, заглядывая в глаза со щенячьей преданностью. — О чем он? — растерянно посмотрела на кая Вейра Ашель Реарин, согласны ли вы стать моей женой? — спросил Дорец, целуя мои пальчики. Вместо ответа я поперхнулась и закашлялась. Знала, что Горди любит кривляться, и шуточки у него, мягко говоря, недобрые бывают. Но что-то в глубине серо-зелёного взгляда говорило, что вампир серьёзен как никогда. Уже мне частенько приходилось видеть, как Рейтер охмуряет очередную эрбинскую красотку. Насколько известно, ещё ни одной он не делал подобного предложения, тем более на первых минутах знакомства. Идеальный облик, созданный стараниями Ван Дорена, зацепил прожженного холостяка. «Вынуждена вам отказать. Боюсь, несколько минут знакомства слишком мало, чтобы принимать такие серьезные решения. До этого вечера я не подозревала о вашем существовании», — мягко отшила Гис Кайленда. «Он страдальчески закатил глаза и сообщил, что я разбила ему сердце». «Ну почему? Ашель!» Просто так сдаваться Горди не собирался. К тому же Григориан скупо улыбнулся при виде сердечных страданий Дорийца. Это не осталось без внимания, и дальнейший разговор был лишь игрой на публику. «Могу я рассчитывать на ваше внимание на завтрашнем балу?» hey по э покосилась на Кальмина, а затем перевела взгляд на Раамоса. Веселиться, когда у Берка такое горе, и даже говорить об этом казалось неуместным. «В очередь, Гордий!» — хмыкнул вандорен «В смысле? Кто успел?» — вознегодовал Диск Айленд. «Ашель неосторожно пообещала Эр Симлю танец», — сдал меня дарец «Неужели и этот Проныра пал под чарами Вейры Ашель?» Деланно удивился мужчина. «И когда только успел, погоди-ка!» На породистом лице отобразился мысленный процесс. Очевидно, сопоставил слухи о таинственной любовнице Ван Дорена, моим появлением и секретарем коменданта. Недобрый ревнивый взгляд в сторону друга дал понять, что дариц сделал правильные выводы. Впрочем, как и остальные присутствующие. «Даже так?» процедил он с неожиданной злостью. «Но Кай никогда не предложит большего, а я ведь не шучу!» Резкая перемена в настроении Дарийца заставила отшатнуться. «Только ревнивого поклонника мне не хватало!» «Горди!» — вмешался Кальмин. «Я бы попросил тебя держаться подальше от моей родственницы!» «Упс!» В воздухе запахло неприязнью и хорошей дракой. Что вдруг случилось с Кальмином? Сам же говорил, что роль его любовницы — лишь ширма. Что теперь строит ревнивого мужа? — Григориан, мне бы освежиться немного. Носик припудрить, — обратилась к хозяину дома. — Я провожу, — охотно подался навстречу Берг. Он любезно предложил руку и сопроводил на второй этаж в гостевую комнату. Можете немного отдохнуть. Все необходимое найдете там», — махнул рукой в сторону неприметной дверцы. «Я бы хотел принести извинения. Горди, обычно верх галантности в женском обществе. Впервые вижу, что его так зацепило. Отдать должное вы, редкая красавица. и Если бы не был женат, тоже поборолся за ваше внимание». «Хм...» Вспомнив о жене, мужчина мгновенно сменился с лица. Простите, я лучше оставлю вас. Григориан схватила мужчину за руку. Все будет хорошо, Кай найдет ее, обязательно. Нужно верить, набраться терпения. Это трудно, понимаю, но вы не должны сдаваться, впадать в отчаяние. Чтобы найти Шадей, потребуется весь ваш опыт, выдержка. Я не могу жить без нее, Берг закрыл лицо ладонями. Показалось, что в уголках глаз блеснули слезы. Так жутко было видеть этого сильного мужчину раздавленным, что хотелось выть. Подавшись порыву, притянула его к себе, обняла. Рамос не сопротивлялся. Молча стоял, уткнувшись мне в макушку, и только вздрагивал всем телом, когда я, жалея, гладила его по спине. «Она вернется домой! Обещаю!» — прошептала, наполняясь решимостью. Простите, глава стражей опомнился, отстранился. Я не должен был. Никто не узнает, печально улыбнулась в ответ. Передайте Кармену, что я ненадолго прилягу. Пусть не беспокоит какое-то время. Если пожелаете, можете остаться на ночь, предложил Григориан. Комната, да и весь дом в вашем распоряжении. Я так понимаю, они, кивнул в сторону подчиненных в гостиной, не уйдут. Да и мне все равно не уснуть. Я распоряжусь принести ужин сюда. Проводив Раамаса, я задумалась. То, что сделаю все, чтобы вернуть Шадей, не оставляло сомнений. Кто бы мог предположить, что совсем недавно считала ее соперницей? Глупо. Они с мужем счастливы в браке, и у Корвина никогда не было шансов. Корвин не сдержала нервного смешка. Как удобно! Хозяин одним ударом решил убить трёх зайцев. Отомстить мне, зная, что боль Вариса – это моя боль. Ослабить укрепление и сборно, потому что Раамос бросил всё и примчался на поиски жены. И, наконец, отличный способ заставить меня вернуться в замок. Лёгкий стук в дверь заставил вздрогнуть. После моего разрешения вошла служанка, неся под нос полной еды. «Здесь есть во что переодеться?» – обратилась к женщине. Та молча кивнула, подошла к шкафу и раскрыла створки. М-да, можно было самой догадаться. «Помоги снять», — попросила, повернувшись спиной. Служанка ловко расшнуровала шедевр от Реалы и аккуратно стянула его вниз. После придирчиво смотрела на предмет пятен или повреждений, а затем повесила в тот же самый шкаф. Взамен подала удобное домашнее платье. С ним я могла справиться и без посторонней помощи. «Благодарю! Можешь идти!» Отправила ее прочь. И только когда захлопнулась дверь, поняла, что даже не поинтересовалась, как ее зовут. Наспех перекусив, я вновь совершила набег на шкаф. На этот раз за удобными ботиночками. Конечно, ковры, которыми изобиловал дом Раама, соглушили шаги, но в туфлях поход в хозяйскую спальню был бы слишком рискованным. Я, конечно, могла бы трансформироваться и здесь, Однако в доме слишком много рейтеров, и если уж столкнуться с кем-то из них, то лучше в человеческом облике. Конечно, нюх зверя всегда мог предупредить об опасности, но рисковать не решилась. Только я собралась тихонько покинуть комнату, как в дверях возник кальмин. — Аши! — удивился он моему виду. — Пойдем, ты возвращаешься. — Нет! Что случилось? — Пришло сообщение из веснянок, кто-то из жителей видел подозрительную тварь в лесу. Нам нужно проверить, не бог весь что, но мы хватаемся за каждую мелочь. Поэтому собирайся, я отправлю тебя домой. Нет, вновь повторила я, но уже более решительно. Я остаюсь. ашей я не могу тобой рисковать, в моем доме ты в абсолютной безопасности, а здесь я этого не гарантирую добавок на тебе нет кольца». «Я не ребенок. Могу за себя постоять. К тому же на мне метка, по которой всегда сможешь отследить. И кровная клятва только усиливает нашу связь. Если со мной что-то случится, ты первым об этом узнаешь. Но сидеть в заперти я больше не собираюсь. Сам знаешь, только мне под силу выследить твари хозяина». «Да и незачем это делать», — хмыкнула про себя. Сами найдут. Пусть так, но не могу рисковать. Что, если кто-то из ребят тебя обнаружит? Они так взвинчены пропажей шадей, что атакуют раньше, чем сообразят, кто перед ними. Я буду осторожна. Погоди минуту. Видно, что вампир колебался. Он шагнул в портал и вернулся уже через минуту. Надень это. Ух ты! А он чей? Амулет Рейтера со встроенным портовиком был пределом мечтаний. В хранилище взял. Его хозяину он больше не понадобится. Я его перенастроил на тебя. Нужно только закрепить. Поделившись каплей крови, я стала обладательницей рейтерского знака отличия. Длинная цепочка позволила скрыть его под одеждой. При обороте можно не снимать, пояснил Кай. Особая магическая формула позволяет использовать знак и в звериной ипостаси. Специально для берков делали. Полагаю, твой зверь не сильно отличается от них. Достаточно сжать кулон зубами, и портовик сработает. В крепость, считай самому дарийцу, одновременно придет сигнал о помощи. Спасибо, поблагодарила Кальмина. Надеюсь, мне не придется им воспользоваться. Не стоит, отмахнулся вампир. Вот, возьми еще это. Дома забыла. Протянул знакомую алую капельку. «Если что, зови. Я перемещусь сразу к тебе». «Аши!» — Кай обхватил мое лицо ладонями и развернул к себе. «Надеюсь на твое благоразумие». Дарит сократил расстояние так, что я чувствовала его дыхание. Синий взгляд, от которого не знала куда деться, прожигал насквозь. Искусанные губы со стремительно затягивающимися ранками были так близко, что у меня пересохло во рту. Всего лишь легкое движение, и я могла коснуться их поцелуем. Еще этот умопомрачительный запах горной лаванды, тхарк бы его побрал. Лишь усилием воли заставило себя не шевелиться. «Береги себя!» — шумно выдохнул вампир, касаясь губами моего лба. Еле сдержалась, чтобы не показать разочарования. Вдобавок ужаснулась собственному поведению. Как не горько осознавать, но я ждала, что Кай меня поцелует. По-настоящему. Скорей бы вернулся Корвин, простонала вслед удаляющемуся мужчине. Если бы не любовь к Каррейтеру, сейчас точно растеклась лужицей.